Привет, Вень. Ты меня помнишь, товарищ Пара? Со странным выражением сказал Вень. Земляк, как дела? Я получил полное гражданство. Смешно. Вень с готовностью улыбнулся. Я не шучу, я получил полное гражданство. Вот. Крокодил поднял свое удостоверение кошку коммуникатора. Вень пошлепал губами, явно не зная, что сказать. «Ах, не встречал такого раньше», — признался он честно. «Что ж теперь ты будешь делать?» «Жить. Работу найду». «Ах», — протянул Вэнь. «Ну ладно, удачи». Ещё минуту они обменивались ничего не значимыми фразами. Потом крокодил выключил коммуникационное устройство, роль которого выполнял большой аквариум во всю стену. В воде за толстыми стенками колыхались травы. Днем аквариум проводил сверху дневной свет, а ночью фосфоресцировал плавниками и стеблями. Крокодил прожил в светло-зеленом помещении полный день. У него хватало личных ресурсов, чтобы обитать здесь еще двое суток. Потом, согласно справке информатуре, он может перейти на экономное проживание без затраты личных ресурсов. Но крокодил не торопился. Ему нравилась комната с аквариумом, расположенная под корнями большого дерева. Здесь было уютно и тихо. Только иногда из-за стен доносилось мелодичное пение. Пели, как ни странно, подземные твари, похожие на пернатых кротов. «Андрей Строганов?» «Свяжи меня с Махайродом!» Пауза. Крокодил невольно подобрался. Он давно решил, что именно скажет Аире и как объяснит свой вызов. Это естественно, они даже не попрощались. «Махайрод, он же Аирикай, ограничил доступ для внешней связи. Попробуйте позже». Крокодил растерялся. Он почему-то был уверен, что Аира ответит. «Вот значит как. Ограничил доступ. Может он просто отсыпается, измученный работой на острове». После памятного разговора на пляже Аира, кажется, стал избегать его. Потом звучало в ответ на все вопросы. Крокодил хотел говорить. Аира ускользал. Так повторялось изо дня в день. Будто новый мир, совершенный и логичный в своем безумии, приоткрылся на минуту и снова спрятался. И Тимур Алк не давался на разговоры. Да Крокодилу и не хотелось расспрашивать о том, что явно портило мальчишке настроение, а его родителях. После финального праздника, когда было опять же недоразговоров, Аира исчез и больше не появлялся. Крокодил рассчитывал увидеть его в лодке, но Аира либо остался на острове, либо уехал другим рейсом. Андрей Строганов? Ищу источник личных ресурсов. «В обмен на мои усилия, разумеется. На работу устраиваюсь, если вдруг непонятно». «Ваше удостоверение принято к рассмотрению. Обрабатывается». «Внимание, Андрей Строганов! Нет данных о вашем индексе социальной ответственности. Пройдите стандартную процедуру для получения индекса». «Эм... -э какую процедуру?» Перед ним развернулась в воздухе цветная заставка. Похоже на разворот из глянцевого журнала по бухгалтерскому учёту. Плоский хлеб! Блин! Это было что-то вроде интерактивного опросника. Анимированные игры анкеты. По форме простой, как тапка. По содержанию хуже китайской грамоты для уставшего и голодного крокодила. Из всех заданий полностью понятным оказалось одно. Исполнительный отдел общины РА увеличивает вдвое квоту для мигрантов. Ваша оценка? Поддержу безоговорочно. Выясню условия и приму решение. Откажусь от решения по причине некомпетентности. Выражу протест и несогласие. Крокодил, поколебавшись, честно выбрал пункт 3. На остальные вопросы отвечал наугад. Ресурсоёмкость полярного комплекса вдвое меньше энергетической станции ряда Индиго. Согласны ли вы поддержать решение согласно которому половина энергетических станций будет модернизирована в течение 120 лет. «Не согласен», – ткнул пальцем крокодила И нервно усмехнувшись, подумал, «Вряд ли эта дурацкая анкета хоть на что-нибудь серьезно влияет». Наконец выносная панель свернулась. И снова забрежил свет на поверхности аквариума. «Андрей Строганов, по итогам процедуры ваш первоначальный индекс ответственности...» Установлен как один к пяти миллиардам. Теперь вы можете повторить свой запрос. Ищу работу. К сожалению, для вашего квалификационного профиля вакансий нет. Что вообще нет? Для вашего квалификационного профиля вакансий нет. Есть доступ к образованию с нулевого уровня. Ресурсоемкость от пяти единиц. Показать таблицу? Да. Начиная от самого короткого идешь э, не ресурсоёмкого. Поверхность аквариумной стенки пошла риабьё. На верхушке списка крокодил разинул рот. Оказались трехдневные курсы стоимостью пять единиц по специальности донор спермы. Я хозяин себе, сказал он слух. Я здесь по праву, блин. Он потратил несколько часов пытаясь соотнести предложение системы со своими возможностями. Получалось, что если он прямо завтра покинет жилье класса бабочка и переедет на экономное проживание, его ресурсов хватит, чтобы оплатить курсы сенсоров симбионтов длительностью в 30 дней с возможностью дальнейшего образования и работы по специальности симбиотические системы и синтез белка. Я здесь по праву. Повторил крокодил упавшим голосом. Он готов был копать канавы. Но на похоже, не было спроса на землекопов. И на уборщиков тоже. Он лёг на пол, покрытый тёплым мхом, и закинул руки за голову. Ладно, три дня в комнате с аквариумом. В конце концов, он имеет право отдохнуть после пробы. Надо будет разузнать, дают ли здесь кредиты и на каких условиях. Светится день и темнеет ночь. Я возвожу своё жилище по праву. Висят стабилизаторы на орбитах, поддерживая материю в состоянии первично, а идею, соответственно, в состоянии вторично. Я один, я молод и силён, пусть иммигрант. Я устрою свою жизнь, в крайнем случае научусь быть частью системы, синтезирующей белок. Он зажмурился и увидел себя дирижаблем, изнутри расписанным красными цветами. Он услышал далекие свисты ветра в щелях и ставнях. Так зимними ночами свистит ветер где-нибудь на равнине, в одинокой избушке. Он увидел, как они с сыном рядом идут на лыжах, и вдруг обнаружил, что может управлять этим сном. Восхитительное чувство. Он даже завел с сыном разговор, спросил, не замерз тот и не устал ли и показал избушку впереди. Там светился огонёк среди снега, и горел всё ярче по мере того, как вокруг залегали сумерки. Слушая скрип снега, крокодил понял, что не знает, о чём ещё говорить с сыном. И уснул глубоко, без сновидений. «Андрей Строганов?» «Что? Чего? Чего?» Он подхватился, сонный, не соображая, где находится. «С вами просят связи, миграционная служба РА!» «Да!» Он моментально протрезвел со сна. «Соединяй!» Он почему-то ждал хороших известий и поворота к лучшему. Аквариум мигнул, свечение его померкло. Зато посреди комнаты, почти касаясь пола, вдруг появился человек. Крокодил даже отпрянул. Настолько плотным и осязаемым казался офицер миграционной службы... Незнакомый, молодой. «Здравствуйте, Андрей. Наша служба приняла мигранта с земли. Не хотели бы вы дать консультацию, товарищу Пара? Крокодил захлопал глазами. «А речь идёт об ответе на вопросы, добрых советах, пожеланиях». Офицер принял его растерянность за колебания. «Да, пожалуйста», – пробормотал крокодил. «Только я сам, честно говоря, ещё не совсем прижился». «То есть вы согласны?» «Когда вам будет удобно встретиться с земляком? Или вы предпочитаете дальнюю связь?» «Можно встретиться», — сказал крокодил без энтузиазма. «Так даже лучше».